Глава 30. Через час Эрика и Моз были на железнодорожной станции. «Лондон-Бридж». В переходе их ждал бодрый молодой человек по имени Алан Леонард, проект-менеджер по реновации станции. Он был тепло одет, а с поясной сумки у него свисал защитный шлем. Утренний час пик закончился, и в переходе было немноголюдно. Эрика представилась. «А что именно предполагается реновировать?» «Саму станцию, арки под мостом», И, конечно, небоскреб, осколок. Они задрали головы, перед ними возвышалась огромная башня из стекла. Одна из ее гигантских чугунных ног-опор стояла на краю пешеходной зоны, неподалеку от них. 95 этажей!» Алан пытался перекричать оглушительный бой дрелей, которыми как раз начали что-то штробить. Ощущение было такое, что штробят повсюду. «Высота 309,6 метра!» Большая часть пустует. «И так и будет пустовать, поскольку их выкупят иностранные инвесторы!» прокричала в ответ Мосс. «Всегда приятно поговорить с живым социалистом!» «Позвольте представиться. Инспектор Кейт Мосс», сказала она, протягивая руку. «И, да, меня правда так мама назвала. И...» «Нет, меня никогда с ней не путают». Он засмеялся. «Я все равно скажу друзьям, что жал руку Кейт Мосс. Хотите ли вы прокатиться наверх?» У Эрики начало складываться ощущение, что они на экскурсии, поэтому она решила вернуть беседу к цели их приезда. «Спасибо. Но нам нужно посмотреть на этот кофейный транспорт. Пойдемте, и по дороге я все расскажу». Предложил он и сразу направился поперек пешеходной зоны в сторону Толли-стрит. Да, большая часть компании освободили помещение. Основные работы ведутся сейчас под землей, а вообще это один из самых крупных в Европе проектов гражданского строительства. Они прошли под нависающим железнодорожным мостом около Бора-маркет, И перед ними во всей красе предстал оживленный Саутваркский мост, сразу за которым возвышался одноименный собор. Казалось, его дорисовали позже, решив, что этому городскому пейзажу чего-то не хватает. «Мы работаем строго по инструкции», — начал рассказывать Алла. «Когда мы что-то рушим, расчищаем или раскапываем, в обязательном порядке составляется опись всего, что было найдено». «Утилизация тоже происходит в соответствии с правилами, а ваш велосипед там уже несколько месяцев валяется. «Где его нашли?» — спросила Эрика, когда они обходили перекопанный участок дороги и тротуара. В вырытой яме виднелись невероятно старые проржавевшие трубы. «А вот и лондонская темница. Вернее, здесь этот музей был раньше». «Сейчас его перенесли на южный берег», — пояснил Алан. Они продолжили путь по Туле-стрит, то и дело штурмуя временные мостки над разрытыми участками тротуара. Проезжая часть была перегорожена, повсюду работали экскаваторы, лежали электрические кабели, а строителям приходилось кричать, чтобы услышать друг друга за шумом оборудования. Пройдя мимо входа на станцию, Они подошли к большой заколоченной двери. Над колоннами все еще можно было прочитать надпись «Вход на свой страх и риск». «Здесь был главный вход в темницу, но теперь попасть внутрь можно только через другую дверь», — прокричал Аллан. Они пошли дальше, миновали бар и магазин велосипедов, тоже с заколоченными окнами. Зона проведения работ заканчивалась у перекрестка с тоннелем. Алан отодвинул перегородку, и они ступили на тротуар. «Нам нужно пройти до середины тоннеля», — сказал он. Они двинулись вдоль голых и влажных бетонных стен с качающимися лампами. По пути им встретился всего один человек, закутанный в зимнюю одежду мужчина на горном велосипеде. Алан остановился около проржавевшей служебной двери и достал из поясной сумки ключ. Скрипнув, замок открылся, и они ступили во мрак. Внутри их взором предстало необычное зрелище. По всей длине помещения, около 12 метров, тянулась вымощенная камнями улица викторианской эпохи. Тротуар освещала кованная лампа, отбрасывая вокруг слабый мерцающий свет. Рядом с лампой лежал кофе-велосипед. Хитроумные приспособления серебристого цвета с деревянным ящиком сзади. Перед ним на мостовой валялась куча непонятных вещей, больше похожих на мусор. «Нужно надеть шлемы!» — сказал Алан, взяв два из горки в углу. Эрике и Мосс также досталось по фонарю. Слева стояла массивная деревянная дверь, закрытая на засов. Было холодно, как в морозильнике. «Господи!» — воскликнула Мосс, направив свой фонарь на кучу, которую они приняли за мусор. Это был труп женщины, замотанный в грязную одежду. Лицо ее застыло в гримасе боли. Мосс невольно потянулась за рацией, чтобы вызвать наряд, но Эрика положила руку ей на плечо, направив свой фонарь на женщину. «Мосс! Она не настоящая!» «Смотри, это восковая фигура!» Они подошли ближе, а так, похоже на настоящую, протянула Мосс, вглядываясь в искаженное болью лицо. Изо рта у нее торчал гнилой зуб, а из-под серого берета выглядывала прядь волос. «Здесь располагалась зона, посвященная Джеку-потрошителю», объяснил Алан. Актер в полицейской форме приводил сюда экскурсионную группу и рассказывал про первую жертву этого серийного убийцы. Это труп Мэри Николс, которую нашли на Бакс-Роу в Эрика перевела фонарь на стену, и они увидели черный дорожный указатель. Даже понимание того, что это всего лишь музей, не помогало Эрике унять волнение. Сердце билось сильнее обычного. Это восковая фигура, но ее прототип, сама эта женщина, реальный человек, — сказала Мосс. Так же, как и Лейси Грин и Джанель Робертсон. «Почему все это так здесь и лежит?» — спросила Эрика. «Поскольку в этом районе ведутся строительные работы, музей переместили на южный берег, а все это будет разрушено на следующей неделе». Эрике было холодно. Сделав усилие, она сконцентрировала внимание на велосипеде. «Я ежедневно на связи с транспортной полицией», — продолжил Алан, «потому что метро и электрички должны нормально функционировать в течение всего периода строительных работ. Я услышал, что они ищут кофе-велосипед, и вспомнил про этот». «У вас есть болторез?» — спросила Эрика. Алан пошел в угол. и принёс оттуда нужный инструмент. Эрика перерезала замок, мос открепила его, и они аккуратно открыли деревянный ящик на багажнике. Верхняя его часть откидывалась на сиденье, а два торца раскрывались в стороны, свисая по бокам от заднего колеса. С внутренней стороны на них был напечатан прайс-лист, внутри ящика на маленькой полочке стояла металлическая кофемашина. Мини-холодильник, бумажные стаканчики, специи и коробочка для наличных. Ого! Мос открыла холодильник и тут же его закрыла. Молоко здесь явно перележало. Эрике стало дурно от резкого кислого запаха. Она сглотнула и провела рукой по сторонам кофемашины. Нащупав что-то, она достала айфон. «Телефон Джанель!» — оживилась мос. Под кофеваркой оказалось отделение с аккуратно сложенной одеждой, там поместилась пара джинсов, несколько топиков и пар нижнего белья и маленькая сумка для стирки. «Можно ключ к этому ящику для денег?» — спросила Мосс, взяв его с багажника. «Он явно принадлежал Джанель». Алан наблюдал за происходящим, стоя около запасного выхода. «А у кого есть доступ к этому помещению?» — спросила Эрика. «Раз в сутки оно патрулируется службой безопасности. Но поскольку это не самое обычное место, и здесь много чего осталось от музея, сотрудники решили, что велосипед — часть экспозиции, как труп женщины и вымощенная улица». Они решили, что во времена Джека-потрошителя можно было купить на улице Латте в пластиковом стаканчике, съязвила мос. У нас много иностранцев работает, устало кивнул Алан. Вы можете узнать, когда этот велосипед здесь появился? Спросила Эрика. Не уверен. Текучка огромная, и мы работаем с разными охранными агентствами. Но я попробую. «Спасибо». Эрика оглядела помещение и снова вернулась к фигуре Мэри Николс, лежащую лестнице. «Закрываем эту зону. Нужно, чтобы всю ее огородили, а велосипед проверили с особой тщательностью».